Глава 16 Леди Кобем Кузина судьи Уэлфида, Леди Кобем оказалась женщиной лет 40 с весьма приятным круглым лицом. Она встретила Альберта со всей возможной приветливостью и представила своей дочери Софии 17-летней очаровательной брюнетке с нежным румянцем на щеках. Она смутилась, отвечая на приветствие Альберта. Судя по всему мужское общество ее не баловало своим вниманием. Леди Кобэм жила вместе с дочерью. Супруг ушел из жизни прошлой весной. Она до сих пор носила черное платье, сохраняя траур по покойному мужу. После коротких, обычных в таком случае слов, они пошли к столу и за ужином продолжили беседу. «Я никогда не выходил в свет и вполне могу выглядеть неуклюже», признался Альберт и тем сразу расположил к себе леди Кобэм с дочерью. «Вы всегда так прямолинейный, сэр Альберт, с любопытством с леди Кобэм. «Только когда речь идет о моих собственных недостатках», — под общий смех ответил Альберт. Судья Уэлквит и Леди Кобэм незаметно обменялись взглядами. Оба выглядели довольными. Один сдержал слово, другая могла удовлетворить свое любопытство. Именно этим она и занялась. «О вас ходит множество слухов, сэр Альберт. Вы всех интригуете своей загадочностью», — непринужденно заметила Леди Кобэм, приступая к ужину. «Какие из слухов правдивы? Что вы скажете по поводу признания Элизабет Уэлс? Судья Уэлл расхохотался. Альберт бросил на него угрюмый взгляд. — Судья Уэлл развеселился еще больше. — Ваш гость, только что едва отбился от вопросов журналистов, касающихся Элизабет Уэллс, пояснил свое веселье судья Уэлл Он перестал смеяться, но не перестал улыбаться, наблюдая за хмурым лицом Альберта. Осознавая, что задела чувствительную тему, леди Кобем ловко сменила разговор и задала несколько вопросов по поводу поездки Альберта в Америку. Альберт сразу оживился и начал рассказывать о новом Орлеане. Он подробно рассказал, где и как живет, о местном обществе, где в основном преобладали французы, и немного о своей работе. Во время своего рассказа, который все слушали очень внимательно, Альберт прервался, дабы задавать вопросы Софии. Она постоянно смущалась и не решалась заговорить. И эту нерешительность очень тонко почувствовал Альберт. «Вы бывали на рыбалке, леди Софии». «Что?» София растерялась, так как не ожидала подобного вопроса. «На рыбалке?» «Я не ловлю рыбу», — летела она и еще более замешкалась. «Жаль, иначе бы увидели этих громадных рыб размером с корабль. У нас их используют вместо парома. Ловят, надевают уздечку и погоняют, как лошадь». «Вы лжете?» — Софи смотрела на Альберта с откровенным удивлением. «Я частенько лгу. Если вы собираетесь со мной разговаривать, придется привыкать». «Это же плохо. Нельзя лгать». «Почему?» «Почему?», Почему? — возмущенно переспросила София. «А вы не понимаете?» «Нет. Может, вы им не объясните?» Судья у Кфит и Ряди Кобэм улыбались. Они хорошо понимали, чего добивается Альберт. «Я не могу объяснить, но лгать нехорошо». «Хорошо», — Альберт пожал плечами. «Давайте порассуждаем на эту тему. Что плохо у рыбе, которую погоняют, как лошадь?» Софи была рассмеялась, но тут же извинилась. «Почему бы, к примеру, не покататься на ежах?» Софи снова рассмеялась. «Это же больно!» Сквозь смех выдала из себя Софи. — Мы этого не узнаем, пока не попробуем. Вы бы что предпочли, рыбу или ежа? — Я не знаю. София еще громче рассмеялась. — Как насчет бала? Вы бывали на балах? Я ни разу не бывал. София даже не заметила этого перехода. Она сразу, из видимого удушевления, бросилась рассказывать свои ощущения. И сделала это столь красочно, что вызвала откровенно удивленный взгляд со стороны матушки. Музыка играет вальс. Сердце бьется очень сильно. Повсюду красивые кавалеры. — Ты стоишь и ждешь, когда тебя пригласят. И вот к тебе подходит. Голова начинает кружиться. Твоей руки касается другая рука. Она берет тебя и ведет на танец. Ты не можешь смотреть на своего кавалера. У тебя голова все время опущена. Поэтому ты смотришь в пол. В нем, как в зеркале, отражается твой избранник. Потом тебя отводят обратно и сразу забывают о твоем присутствии. Печально закончила София. «Простите». Она бросила на Альберта виноватый взгляд. «Это не мои слова». Я их просто вычитал в одной книге. Я два раза бывал на балах, но меня никто еще не приглашал. Мне нечем похвастаться. «Столь очаровательная леди просто не может остаться без внимания. Полагаю, у вас все еще впереди. Как насчет следующей недели? Моя тетушка устраивает большое торжество. И я надеюсь на ваше внимание и внимание леди кобем Альберт слегка наклонил голову в ее сторону. «Но только предупреждаю сразу, я потребую первый танец». Получив от матушки молчаливое согласие в виде одобрительного взгляда и краснеет охватившего ее смущения, Софи приняла приглашение Альберта и пообещала ему первый танец. «Вы решили сами устроить этот праздник, не так ли?» — спросил судья Уэлл Пит, как только они покинули дом и оказались на ночной улице. Альберт не стал отнекиваться. «Вы удивительный человек. Видимо, я никогда не перестану повторять эти слова». Леди Кобэм вообще была восхищена поведением Альберта, это его легкостью, которая иногда даже граничилась с детством. Она никогда не думала, что Софи способна на подобную откровенность. Обычно ее смущали даже очень близкие люди. Она ничего не говорила дочери вплоть до того времени, пока они не собрались лечь спать. Как тебе, сэр Альберт? словно не взначаясь спросила она. София несколько раз кивнула головой. Он не такой красивый, как другие мужчины, но гораздо лучше них. И что это значит? Не знаю. Софи пожала плечами.